Глава 7. Когда Мейси минут сообщила Локу и Фрахиму, что прошла его небольшой тест, дипломат предложил встретиться на следующее утро в ее комнате. Только вот явился он на час раньше. Хотел выбить ее из колеи, до да позубоскалить насчет того, как легко она сменила сторону. Лок вовсе не ждал, что Мейси принесет ему полезную информацию. Он был почти уверен, что она поведала своим друзьям среди дальних о его попытке завербовать ее, и те воспользовались случаем, скормить ему ложные данные. Однако дело было вовсе не в сборе разведывательной информации. Всё, чего хотел Локи Фрахим, так это доставить женщине, которая заставила его страдать там, в Радужном мосту, как можно больше горя, продемонстрировать, когда предаёшь родину, последствий избежать нельзя. Преследование Джабриля он умело использовал и раздул в куда более серьезную ситуацию, подбрасывая космоангелу фрагменты из биографии Месси, но он не собирался останавливаться и надеялся получить еще массу удовольствия, наблюдая за тем, как рушится её жизнь. Только вот Месси в комнате не оказалось. Ее планшет, часть одежды и всякие дорогие сердцу вещички тоже исчезли. Лок собирался покинуть помещение, но дверь отворилась и вошел куратор Месси, Иватер Гарден. Старик, похоже, вовсе не удивился, обнаружив дипломата в комнате. "Что вы с ней сделали?" бросил Иван. "Ничего", собирался задать вам тот же вопрос. "Она мне позвонила. Голос ее звучал очень встревоженно. Она попросила приехать". Лок устал от по себе, но он все же предложил: "Может, стоит воспользоваться жучком в ее спексах и выяснить, где она находится?" "Не вижу, какое к вам это имеет отношение", заявил Иватергарден. "Не стройте из себя идиота. Вам прекрасно известно, зачем я здесь. В конце концов, вас сюда привели те же мотивы". Иватергарден заморгал. Он явно с трудом понимал происходящее. Дальние не очень-то жаловали разговоры напрямую. "Веди они беседу по местным правилам", думал Лок. Первые полчаса Они скорее всего обменивались бы любезностями, даже вскользь не упоминая основной предмет разговора. Она просила меня приехать сюда, а затем обратилась к вам с той же просьбой. Лок принялся разжевывать все и Ватергардину, словно неразумному ребенку. Она перехитрила нас, завлекла нас в свою комнату, а сама в это время находится где-то в другом месте. Мы должны немедленно определить ее местонахождение и выяснить, что она задумала. Ужасно медленно Иватергарден надел спексы. Долго поправлял виртуальную перчатку на левой руке и наконец проиграл в воздухе короткий пассаж. Она в кладбищенском парке. И видите ее?» В парке нет камер из уважения к мертвым и тем, кто их навещает, пояснил Иватюр Гарден. Хм, названка она не отвечает. Если камер нет, значит вы отслеживаете ее при помощи жучка, что установили на спексы. Только не тратьте время на возражения. Лучше скажите: вы уверены, что это именно она? Что если она отдала спексы кому-то другому? Зачем ей так поступать? Потому что она пытается сбежать. Она хочет, чтобы вы думали, будто она в парке, а на самом деле она в совершенно ином месте. Она собирается бежать через один из шлюзов в парке, подтвердил Ивер Гарден. Но если она попытается это сделать, ее ждет сюрприз. Без вмешательства диспетчера человека искусственные интеллекты не дадут пройти ни ей, ни кому-либо другому. Но, пожалуй, стоит отправить туда полицейских на всякий случай. Если Месси кому-то передала аспексы Офицеры смогут поговорить с этим человеком, который не будет иметь ни малейшего представления о том, где она находится. Ваши ИИ искали ее? Воспользуйтесь данными всех беспилотников и стационарных камер в этом гиблом месте. И с какой стати я должен исполнять то, что вы мне говорите? Холодно поинтересовался пожилой мужчина. Однажды Месси уже ускользнул от него. На второй раз Лок этого не допустит. Он хотел, чтобы Месси осталась в этом городе, в этой тюрьме до конца своей жизни. Внутри него закипала холодная ярость и разгоралась нетерпение. Да поторопите же, чёрт бы вас побрал, выпалил он. Мы должны немедленно найти ее!» Мы шла через промышленные районы города, мимо мастерских, заводов, бункеров, площадок по утилизации отходов, резервуаров с сырьем, что сгрудились по обе стороны широкого центрального проспекта. Крутые стены зданий изгибались и поднимались до светящейся крыши тента. Под свободного покроя комбинезоном на Месси был облегающий костюм. На плече висела сумка. Девушка старалась не выделяться из толпы и вести себя спокойно, а еще не фантазировать на тему предательства после того, как Сада поручила самому юному отказнику забрать у Месси спексы вместо того, чтобы выполнить задание самой. И все же желание припустить отсюда никак не покидало Месси. Туда-сюда сновало множество роботов самых разных мастей. От гигантских грузовиков до маленьких коренастых машин размером с мусорный бак. Некоторые были оснащены кранами и вилочными погрузчиками, другие ковшами-манипуляторами, оборудованием для резки сварки, и все они быстро передвигались от здания к зданию с некой целью, а их сигнальные огни вращались, предупреждая работающих здесь людей. Мы оставила позади ряд небольших мастерских, где люди вытаскивали из горна только что обожженную керамику, где на горчарных кругах вертелись куски глины, где в расположенную на песке форму выливали расплавленное стекло, где молот выбивал искры из раскаленного добела металла на наковальне. Никто не обращал на девушку никакого внимания, и она уверила себя: мол, это хороший знак". Но тут же обругала за то, что вообще думает о предзнаменованиях. Она либо сможет воспользоваться шлюзом, либо нет. Мальчишка, который забрал у нее спексы, либо сказал правду о том, что Ньюта Джонса выпустили сегодня в 8 часов утра, либо соврал. Ньют либо приедет за ней, либо нет. Ничего из того, что она увидит и сделает сейчас, этого не изменит. В конце квартала мастерских в бок отходила служебная дорога. Она пролегала у подножия крутой насыпи из пенопластовых композитных материалов. Туннель, который вел к шлюзу, находился метрах в двустах. Предполагало, что Сада и ее товарищи настроили шлюз так, чтобы он пропустил Месси. Мимо проезжал робот грузовик, нагруженный старыми деталями машин, всяким хламом. Девушка пропустила его, а затем стала переходить дорогу, как вдруг на нее спикировал дрон. Он завис над Месси, и тут из туннеля вышел Джабриль и пара окалитов. «Мистер Атергарда, на ты может и одурачила, но со мной этот фокус не пройдет», — заявил космоангел. "Я никого не пыталась обмануть". Двое окалитов скопировали улыбку Джабриля. Все трое были одеты по-военному в чёрные комбинезоны и походили на высокие, худые манекены, отлитые в одной форме. "Месси, мы помещаем вас под гражданский арест". продекламировал Джабриль и направил на Месси предмет, очень напоминавший пистолет. Пожалуйста, попытайся бежать. Мне не терпится испробовать его на тебе. Хотела бы взглянуть, как тебе это удастся, бросила Месси. Она стояла спиной к складской стене, сделанной из листа композитных материалов. В ее направлении по служебной дороге тащился робот-грузовик. Когда он будет проезжать мимо, у Месси появится несколько секунд, чтобы скрыться среди мастерских и попробовать найти другой выход из этого места. Но Джабриль похоже тоже заметил грузовик. Космоангел перешел дорогу, а коллиты словно собачки последовали за ним. Можешь бежать, коли хочешь, сказал Джабриль. Но тебе не уйти, Мейси. Город маленький, и он принадлежит нам. Давай же беги. Преследовать тебя будет одно удовольствие. Видеозапись твоего публичного унижения окажется еще лучше. Подлинное искусство. Робот-грузовик замедлил ход и остановился рядом с ними. Машина с низкими бортами была оснащена толстой черной антенной, которая торчала впереди подобно рогу. На грузовой платформе разместилась большая бронзовая капсула, а сзади находилась многофункциональная рука. Сейчас она качалась, напоминая передние лапы богомола. С резким хрустом пришел в действие какой-то механизм, и трое космоангелов оказались поверженными на землю. Они корчились и извивались, пойманные утяжеленной сетью, что выстрелила из широкоствольного ружья. которая сжимал один из манипуляторов на конце руки. Внутри капсулы что-то задвигалось. Наружу высунулась Сада Селена и, опираясь на овальный люк, подала Месси знак лезть внутрь. Девушка запрыгнула на грузовую платформу и протиснулась внутрь. А Сада захлопнула люк и крепко прижала. На ней был белый скафандр без шлема, на глаза надвинуты спексы. Сада уселась по-турецки, сделала резкий жест, и грузовик двинулся вперед, а затем свернул на центральный проспект. Полагаю, план изменился, подметила Месси. Она оказалась зажатой в задней части капсулы и смотрела через полупрозрачное отражательное стекло. Судя по всему, за ними никто не гнался. Нет, он был таким изначально, заявила Сада. Руки в виртуальных перчатках временами делали пасы в воздухе. Сада управляла грузовиком через соединение, установленное спексами. У ее ног, плотно набитый словно кокон, лежал вещевой мешок. Позади был свернутый пустой скафандр. Откуда ты узнала про космоангелов? Мы следили за ними. Для создания считающих себя верхом человеческой эволюции, они ой какие тупые. Видео, запечатлевшее твой побег, хорошенько их унизит. Видела выражение их лиц, когда они поняли, что я выстрелю в них из пушки. Они доставят тебе массу неприятностей, сказала Месси. Сада засмеялась. Вот уж не думаю. И видишь ли, я лечу с тобой. Твой парень согласился взять меня в систему Сатурна. Он мне не парень. А еще он не имел права обещать подобное. Я когда-нибудь о том, чтобы покинуть этот аквариум для золотых рыбок заныла сада. Здесь ничего не происходит. Я больше этого не вынесу. Если я не улечу сегодня, то просто помру со скуки. И не надо смотреть так грозно. Вместе мы еще повеселимся. Грузовик вырлил на широкую площадь перед основным скоплением шлюзов. Позади остались роботы, грузившие и снимавшие поддоны, контейнеры, ящики и цистерны с сырьём с других машин. Полицейские выкрикнула сада. Месяц заметила их Мужчина и женщина на трехколесных мотоциклах с широкими шинами двигались в сторону грузовика. Громоподобный голос приказал Месси и Саде остановиться, и команда эхом разнеслась повсюду. Служители правопорядка нагнали грузовик и окружили с двух сторон. Они пытаются перехватить контроль, доложила Сада Месси. Но я их блокирую. Полицейский справа вытащил пистолет и направил его на антенну впереди грузовика. Тут один из роботов повернул стрелу краном, выдернул мужчину из седла и поставил на проезжую часть. Его мотоцикл проехал еще несколько метров и остановился. Второй кран опустил поддон перед полицейским слева. Женщине пришлось затормозить, а грузовик катился дальше к разверзнутой пасти одного из шлюзов. Месси принялась оглядываться в поисках отказников, которые угнали краны, но не увидела ни одного. И тут она поняла, что ребята могли быть где угодно, а роботами они управляли через городскую сеть. Вдалеке Месси заметила человека, одетого в желто-черный наряд. Он мчался по центральному проспекту. вдруг столкнулся с роботом, похожим по форме на мусорный бак, потерял равновесие и плюхнулся на задницу. Но тут же подскочил и продолжил свой марафон. Похоже, он что-то кричал. Чуть ближе к ним двое полицейских пришли в себя и тоже вернулись к преследованию. Но было поздно. Грузовик уже заехал в шлюз. Внутренний люк закрылся прямо у офицеров перед носом. Спустя мгновение распахнулась внешняя дверь, и машина выбралась на выложенную стальной сеткой дорогу. что пересекала темную равнину и вела к космопорту. Сада крикнула Месси, чтобы та держалась крепко. Грузовик резко повернул, подскочил на невысоком полебрике и двинулся по пыльной, слегка холмистой равнине. И еще небольшая поправка к плану. Нам не нужно ехать в космопорт, потому что твой парень за нами приедет сам. Пожалуй, тебе стоит надеть скафандр. Месси сняла комбинезон и почувствовала себя особенно уязвимой. Капсула была прозрачной, а за тонкой стеной царил смертельный холод. Беспощадный, пропитанный радиацией вакуум. Высоко в небе, рядом с усским полумесяцем Юпитера, горел крохотный диск солнца. Девушка залезла в скафандр, натянула до плеч его сегментированное туловище, пропихнула руки в рукава и села, чтобы пристегнуть внешние ботинки к защелкам на лодыжках. Все это время сада сканировала черное небо, поворачивая голову то в одну, то в другую сторону. Вдруг она вскрикнула и скинула руку. Ее палец указывал куда-то высоко над головой. Месси заметила звезду, быстро движущуюся по черному небу. Она становилась все ярче и наконец приобрела очертания большого межорбитального транспортного корабля. Грузовик сбросил скорость и вскоре замер. А звездолёт, пронесся над ними с пылающими реактивными двигателями, погасил импульс и приземлился перед машиной. Месси засмеялась. Когда Ньют говорил, что его корабль легко заметить, он не шутил. Слон был розового цвета.